Глава 16. О южном гостеприимстве. Спалось здесь сладко. Я открыла глаза ближе к полудню. Было довольно холодно и сумрачно, но солнечный луч и щели в занавесках широким мечом рассекал комнату на две неравные части. В нём весело плясали пылинки. Кутаясь в одеяло, я села и огляделась. А малых в постели не было. Одежды моей тоже не было. Зато возле окна на большом кресле с гнутыми ножками лежало свежее платье по северной моде, темно-зеленое с кружевным воротничком и пышным белым бантом под ним. Я, ступая босыми ногами по ледяному полу, подошла к нему и потрогала ткань. Мягкая шерсть! Дорогая и качественная. Такое платье и княжне снежиной надеть не зазорно для прогулок по городу. Рядом с креслом обнаружились домашние кожаные туфли на толстой войлочной подошве. Я немедленно засунула в них хозяйские ноги. В дверь робко поскреблись. Кто там? Я оробела сейчас не меньше служанки, что вошла с чем-то белым в руках. Госпожа уже проснулась. Желает одеться, я принесла чулки, бельё и шаль. Да, я поднялась. Почему так холодно? Всю ночь шёл дождь, госпожа. Разве вы не слышали? Сильно похолодало. Лето теперь и закончилось. Флигель совершенно выстыл. Ничего, сейчас протопим. Позволите помочь вам одеться? Бельё было моим собственным. Ещё вполне приличным. Прислуга его лишь отутюжила. А вот вязаные чулки из козьей шерсти — хозяйские, как, впрочем, и платье. «Чья это одежда?» «Госпожа Глай, она всё равно не влезает нынче ни в одно старое платье», — хихикнула служанка. «После родов раздалась и в талии, и в груди. Да и славно, худенькая была, без слёз не взглянешь. Такая же худенькая, как госпожа». Я хмыкнула, втягивая живот. На юге некоторая округлость — признак женской красоты. Сама служанка была пухленькой, румяной и улыбчивой в чистом новом сарафане. Очевидно, прислугу в доме Озеровых не обижали. «Как тебя зовут, милая?» «Пашка. Павлина». «Понятно. Павлина, а ты не знаешь, где мои дети?» «Так с нянькой угуляют». Беспечно ответила девица, распуская мои волосы и откуда-то достав деревянный гребень. «Не волнуйтесь, они у вас славные, послушные». «Так дождь же был!» Тут же вскинулась я и похолодало. «А тёплых вещей у нас не то чтобы много». «Ну так у Митяя одёжки столько, что на дюжину детишек хватит. Разве что мальчуковое, но оно не так уж и важно». «Вон у нас, Милана Матвеевна, в мужском наряде бегает, и никто слова ей не может сказать». Сообразив, что ляпнула лишнее, павлина запыхтела и начала меня расчесывать, а я невольно улыбнулась. «Мужской одеждой меня не удивить, я же с севера. Там, в горах, женщины по зимнему времени на лыжи ходят. Не в юбке же им по снегам ползать». Да и в городе нередко можно встретить даму в портках. Мои близкие знакомые, конечно, себе подобной вульгарности не позволяли, но от Миланы всякого ожидать можно. Думаю, мужские портки — не самая страшная её провинность. Павлина заплела мне простую косу, накинула на плечи шаль и вывела в гостиную. Тут и вправду было значительно теплее. Завтрак уже давно прошел. Не желаете ли чаю с ватрушками? Я желаю, раздался ленивый мужской голос с дивана. Пашка, тащи самовар, да побыстрее. В сию минуту Семеон Святогорович. Княжич Семеон среди белого дня изволил валяться на диване, закинув ноги в сапогах прямо на подлокотник и при появлении дамы даже не подумал подняться. С ним все было ясно с первого взгляда. Петух обыкновенный. Разодетый нынче в кумачевую рубаху, синие штаны и красные сапоги, он бесцеремонно разглядывал меня светлыми глазами и сахарно улыбался. «И откуда ты, Марта, такая красивая, в наш дом приехала?» «Долго ли гостить будешь?» Я из Большеграда. Решив, что хоть кто-то должен вести себя в рамках приличия, я села на краише кресла, как положено. Ровная спина, сомкнутые колени, расслабленные кисти рук. Матушка была бы довольна. «А зачем к нам явилась?» «Сын у меня, маг», — пояснила я очевидное. «Сама не справляюсь с обучением». Асур сказал, что князь Озеров поможет. «Батька добрый, батька не откажет», — кивнул Семеон, наконец садясь. Ногу он, правда, закинул на ногу и вообще весь растекся, но все же более не лежал. «Здесь жить будешь или сына одного бросишь?» Голубые глаза княжича хитро прищурились. Он явно хотел вывести меня из себя, но не на ту напал. «Одного оставлю. Тут компания ему есть. Дмитрию Даниловичу не так скучно будет. Я как разбогатею, так заберу обратно». «Деньги, значит, любишь. А кто же их не любит?» «А если б я тебе предложил содержание?» На миг я задохнулась. Все же не петух он, а козел, самый настоящий. Удалось таки меня оскорбить. От резких слов спасла Павлина, белым лебедем, вплывшая в гостиную с самоваром в руках. Крутым бедром придвинула стол, поставила на него самовар, оправила скатерть и покосилась на княжича. Видал ли он, какая она красавица и умница? Княжич не видал поскольку не сводил глаз с меня. Интересно, он всегда такой дурной или только для меня старается? Я предпочитаю ни от кого не зависеть, Семеон Святогорович. Дар магический у меня неплох. Навыки кое-какие имеются, не пропаду. Открою свою прачечную, стану сама себе хозяйкою». «Миланка тоже так говорила», — ухмыльнулся княжич. Да только без мужика не смогла. Любовь у нее случилась. Так кто у нее?» Я сложила руки и покачала головой. «А я любить вовсе не умею. Да и замужем уже была. Ничего хорошего не увидела. Одной лучше, спокойней». Врать Симеону было определенным удовольствием. «Почему б нет? Я ему ничего не должна» что спокойнее даже не спорю. Но если ты практикующий маг до да еще шестого уровня, и ведь запомнил, надо же, то тебе, мужчина, все равно нужен будет. Резерв не бесконечный. Отчаянно, надеясь, что я не слишком сильно покраснела, ответила как можно спокойнее. А разве... Чтобы получить мужчину в свою постель, непременно надо бы на замуж выходить. Не надо бы, подтвердил Семен. Но ведь честь и достоинство? Честь и достоинство у дел знатных господ. С горечью ответила я. Попал все же в больное место. Вовсе он не дурак, как им прикидывается а для вдов и сирот это лишь слова. Холод сильнее чести, и достоинством сыт не будешь. Я знала, о чем говорила. Первое время и голодать приходилось, прежде чем я поняла, что не за себя одну отвечаю, а в первую очередь за детей. Нужно стать сильной и смелой ради них. И я стала. «Ватрушки с творогом и яблоками». Торжественно объявила Павлина. Еще горячий! Налить вам чаю, Семеон Светогорович. Я сам, ступай! Служанка, явно неравнодушная княжичу, послушно удалилась, а Семеон стал хозяйничать. Налил травяного чая в большую чашку, поставил на край стола, придвинул стул с высокой спинкой. Садись, Марта! Чаёвничать будем. Я отказываться не стала. В доме Озеровых вряд ли мне в чай какого зелья подольют. К тому же семеон и себе налил. А ватрушки и пахли замечательно, и на вид хороши, и весьма. «И всё же, Марта, на юге замуж надо бы на выходить. Здесь женщин не обижают». И все же, Семеон Святогорович, я сама решу, что мне надобно, а что нет. Детям рука мужская нужна. Зачем? Чтобы их наказывать? Наставлять? И любить? И учить? С наставлениями и любовью я и сама справлюсь, а для учебы учителя имеются. Припираться с княжичем оказалось весьма приятно. Он не кривился в ответ на мою очевидную грубость, а только посмеивался. Всё же вот оно, воспитание. Хм, то есть я за последние четверть часа посчитала Симеона петухом, козлом, невоспитанным мужланом и приятным собеседником? Какой разносторонний молодой человек. В гостиную зашла Милана. Как меня и предупреждали, в мужских портках и широкой рубахе, скрадывающий живот. Зевнула, прикрывая рот ладошкой, уставилась на самовар. «Сема, что ж меня не позвал? Я тоже чаю хочу». «Садись, душа моя, сейчас чашку тебе найду». Выспалась. «Нет, дождь всю ночь колотил по крыше, замерзла, как суслик» под утро уснула только. Какая очаровательная непосредственность. «А где муж?» Семеон, кажется, к ней привык. «Спит ещё?» «Да что ты! На рассвете зданий куда-то умчался. Они ж лекари оба без работы не сидят». «Ясно. Как съездили. Теперь ты дипломированный маг?» «Ага». Зачем только мне это нужно, не пойму. Марта, у тебя диплом есть? Нет. Откуда? Я удивлённо взглянула на девушку. Когда б я успела? Но у меня в юности учителя были хорошие. Многое я и без диплома умею. Так ты грамотная, удивился Симеон. Да, коротко ответила я, поняв, что снова завралась. Надо меньше болтать. Чай кончился, ватрушки тоже. Пора было искать детей, а мне так не хотелось. Давно я не чувствовала такой свободы. Никуда не нужно спешить, ни за что не нужно отвечать. Ни криков, ни драк, ни беспорядка. Может, и в самом деле Амалу здесь оставить. Но какой тогда во всём этом смысл? Да для чего мне вообще куда-то стремиться? На те деньги, что у меня лежат в банке, я спокойно смогу прожить целый год. Скромно, но не голодно. Да и заскучаю без детей. Пойдём, Марта. Я тебе сад покажу, неожиданно предложил Семеон. У нас тут красиво. Ай, пойдём, обрадовалась предложению я. Только сапоги бы мне мокро на улице. Давно я так не отдыхала. В горах привольно Дышится легко, глаз радуется облакам да снежным вершинам. Здесь по-другому. Золотая листва, простор, огромное синее небо над головой. Солнце снова припекает, разгоняя холод. Трава ещё зелёная, хоть и мокрая. Сапоки Миланкины мне велики, но это не страшно. А тишина, какая тут тишина! Только птицы щебечут, и ветер шуршит сухой листвой под ногами. «Нравится?» — любопытствует Семеон. «Очень славный у вас дом, и семья славная. Вы ведь не женаты, Семеон Светогорович?» «Не нашёл пока ту самую, кто меня до конца жизни терпеть готова. Какие ваши годы найдёте ещё?» Мы в уютном молчании обошли весь большой сад, поглазели на пруд, сорвали поздние яблоки с яблонь, посидели на деревянной скамейке. Я с удивлением разглядывала кур и уток, гуляющих на заднем дворе. «Кос, смотреть пойдете, Марта? Или коров? Может, к поросям заглянем?» Насмотрелась я в своей жизни и на косы и на свиней. Смеялась я. В другой раз лучше в поле меня вывезете. Пшеницу уже все убрали. Никогда не видела, как она растет. Пшеницу убрали. А покос еще будет. Верхом ездить умеете? Конечно. Так после обеда в поле и поедем. Но после обеда никуда мы не поехали, потому что завели за трапезой с князем беседу о патенте. Он сердился на меня за то, что я все еще не прошла комиссию. А я с тоскою думала про морковь и прочие корнеплоды. Почему такая несправедливость? Насколько легче в этом деле мужчинам? С них никто девства не требует. «Значит, решено». Гудел Азеровский, завтра поутру домой поезжай и займись этим вопросом. Я вздыхала. Кончился мой отдых. Как же мне гору соблазнить? Вся моя жизнь превратилась в какую-то дурную комедию, в пору книги писать. Настроение было безнадёжно испорчено. Даже румяные лица детей не радовали. Марек без капризов согласился пожить у деда Святогора. Он уже подружился с Митрием, который хоть и был младше на год, но ростом не уступал наследнику. И болтал глупости ничуть не хуже. А мало же, жалась ко мне, не слезала с рук. Оставить её будет слишком жестоко для рано потерявшей родителей малышки. Да и странно будет, если я вернусь без обоих детей. Добрая Радмила велась вокруг меня горлицей, предлагая ту шубку, то душегрейку на меху, то совсем новую юбку, что ей давно стало мала. Я вяло отнекивалась, не привыкла к таким милостям. Но душегрейку, то есть распашную замшевую жилетку на меху, все же взяла. Не устояла. Красивая очень и теплая. Тем более впереди холода. «Брось», — махнула рукой Радмила, — «тут не север» долго до настоящих холодов еще. Сейчас неделя дождей будет, а потом распогодится. Вот приедешь, сыночка, навестить и убедишься сама. То ли князь супруге ничего не сказал, то ли она отлично хранила его секреты. Стемнело рано. Детей забрала нянька, строго наказав мне выспаться перед долгой дорогою. Мне же спать еще не хотелось, и я Закутавшись в шаль, вышла на крыльцо. Старый сад дышал жизнью, настоящей, исконный, неторопливой. Мне на плечи легли тяжёлые руки. Я встряхнула и попыталась вернуться, но горячее дыхание опалило озябшее ухо, и тихий голос Симеона прогудел. «Уезжаешь завтра». Да, так и не узнали мы друг друга поближе. Я хотела ему напомнить, что и не собиралась. И вообще, он, меня кажется, на пару лет младше. Не хватало мне еще с глупыми мальчишками дружбу водить. Да и не пара мы. Я вдова, а он княжеский сын. Но ничего сказать не успела, потому как он меня к себе развернул и нагло, не спрашивая разрешения, поцеловал.